Глава первая. Барбара и все. Матушка, она проснулась? Кто проснулся? Я проснулась? Ну, может быть. А где я проснулась? В какой больнице? Я бывала в разных, а кто вчера дежурил, не знаю. Только бы не в пригород, какой увезли, и не в Новоленина. Туда потом никого не уговоришь приехать. А когда тебя забирают в больницу с улицы, потом всегда нужен кто-то, кто, кто привезет вещи и поесть. Но почему, матушка, и вообще? Я открыла глаза и не поняла ничего. Давно не берённый потолок. Ну, бывает. Плохой свет? Ночью в больнице свет не очень яркий, если ты не в операционной, конечно. Воздух тяжелый, спёртый. Давно не проветривали, видимо. А вот паутина в углу — это уже совсем за гранью. Так, стоп, какая паутина? Как я смогла увидеть паутину в полутемной палате? При моих минус 13. А линзы я перестала носить уже год как, потому что в линзах длиннозоркость и ничего на мониторе не видно, и на экране телефона. Я пошевелилась. Нет, лучше не буду, больно. Болит все: Мышцы, руки, ноги, корпус, голова, ребра болят. И в промежности тоже. Будто снова была операция по гинекологии. Горло пересохло, пить хочется просто невозможно. Черт побери, что происходит? Шаги, шелест одежды. Чтобы увидеть врача, нужно извернуться, как я сейчас не смогу. «Проснулась, значит, слышу я недобрый женский голос. Обладательница в годах, наверное, моего возраста». «Я вообще где?» Слова дались с трудом, но нужно же понять, что дальше. «Ты у меня, а я матушка ворона», безапелляционно произнесла появившаяся в поле зрения женщина. «Крупная, грузная, в темной одежде, с лишним весом и очень смуглая». «Где это у вас?» Продолжала допытываться я. В моем доме, сообщила женщина, будто это что-то поясняло. И сразу уясни себе, я здесь главная, ты теперь не графская дочь и никогда больше ею не будешь. Если тебе дорога жизнь, конечно. дорога? Иди наружу и назовись настоящим именем. Граф Леварио подох, и принц твой жених тоже подох. Твое наследство прибрали и уже даже успели подраться из-за него. А ты, если хочешь жить, будешь вести себя смирно и выполнять все, что я скажу. «Я не дура. Понимаю, что это ценный товар и не предложу тебя первому встречному. Но что вы без глупости, ясно? Иначе сначала в общий зал, а потом и на кладбище». «Я не понимаю. Я правда не понимала». «Чего тебе понимать?» «Вы вообще о чем? Я где? И вы кто? Что это за грязная коморка с паутиной?» «Нашлась, принцесс, каморка и грязная. Пхолхперин не обещаю, как твоего отца. Уже не будет» не было у моего отца никаких перин. «Матушка, может быть, она ничего не помнит? Говорят, после сонного зелья так бывает». Раздался звонкий молодой голос. Обладательница стояла вне моего поля зрения. «Чего это она не помнит? Жить захочешь — вспомнит. Как тебя зовут, дохлясина?» да, И еще взяла за мое плечо и встряхнула. Я аж взвыла от такого обращения. «Варвара меня зовут. Варвара Лискина». «Вот, о вот дочери северной приблуды, да им такое же!» – пробурчала женщина. «Правда, им на забудь, кому сказано. Барбара, и все. Джем, объясни, что к чему». Женщина развернулась, вознув по мне широкой черной юбкой, и вышла. Шаги вскоре затихли. Все хорошо, Барбара. Ты жива, и это главное». Я смогла чуть-чуть повернуть болящую голову и увидела девушку. Тоже смуглую, но не настолько, как та женщина. Волосы у нее были какие-то милированные, но неаккуратно, может, выгоревшие. Торчали и лохматились в разные стороны. Кончики давно не стрижены. Но лицо очень милое, и светлые глаза смотрят с участием. «Кто ты?» «Я Джемма, побочная дочь рыцаря Фелицио. Он не успел выдать меня замуж до своей смерти. А его жена не захотела терпеть меня в доме и продала сюда. Я понимаю, как тебе сейчас не сладко. Я тебе не враг. Матушка назначила меня присматривать за тобой. Я могу дать тебе сонного зелья, чтобы ты спала и приходила в себя. Совсем немного, только чтобы уснуть. Хуже не будет». «Тебе сейчас только спать, понимаешь?» «И спать хорошо, чтобы быстрее оказаться на ногах, всегда лучше, чтобы на ногах». «Я ничего не понимаю, честно, — сказал я. Какие рыцари, какая джема, какое сонное зелье!» «Давайте так, это кошмарный сон, и я сейчас проснусь. Проснусь в какой угодно, в самой дрянной больнице родного города, хоть в коридоре, хоть на дополнительной кровати в палате, которая стоит поперек прохода и у которой даже тумбочки нет, не говоря о розетке. А пить? Пить можно? Просто воды?» «Конечно, сейчас». Девушка отошла, что-то куда-то наливала, потом поднесла чашку к моим губам. Я глотнула. Вода оказалась отвратительной, с каким-то противным привкусом, откуда только налила такую. Но пить хотелось слишком сильно. Я выпила все, что было в чашке, как избавиться от привкуса фарту. Ну, подумаем. Или само пройдет, или что-нибудь сделаем потом. Спасибо, кивнула я. Зелье я сейчас все же разведу, сказала она. Отошла, что-то мешала, ложка звенела о посуду. Потом вернулась и снова сунула чашку мне под нос. Пахло приятно, чем-то свежим. Я глотнула, как лимонный сок с сахаром, или нет, даже не с сахаром, с медом. Так лучше, чем простая вода, честное слово. Я пила, пила. Питье закончилось, можно было выдохнуть, опустить болящую голову на подушку. Осторожно. и закрыть глаза. Пусть я сейчас усну, и это будет кошмарный сон, всего лишь сон. А потом проснусь, и никакой паутины сверху, никакой дряной воды, никакой матушки, никакой джемы. А только обычная нормальная больница. А то и вовсе своя квартира.